Октябрь 9. «Майя, отступи!» Утверждается близость владыки перед лицом самой ярой очевидности, отрицающей Усилия темных направлены на то, чтобы разрушить нить связи. Многое делается ими, чтобы отторгнуть. Причину оттемнения сознания в этом надо искать иначе бесплодными останутся, все попытки сбросить наваждение. Но как только найдена основная причина и усмотрена мохнатая рука, сила ее парализуется одним только фактом разоблачения. Сильны, пока не обнаружены. Потому так и прячутся старательно за около стоящих или тех, с кем приходится сталкиваться. Ни на миг не следует этого забывать. Забывчивость этого факта может привести к очень печальным последствиям. Все попытки вернуть пошатнувшуюся близость будут напрасны, если не будет установлена и признана основная причина. Не следует ли зоркость усилить и помнить, что темные своры на страже? Ведь столько сказано о бодрствовании постоянным, непрерываемом ни ночью, ни днем. Если неудачи отдаляют владыку, значит, они побеждают дух. Значит, что майя тогда побеждает, и тьма, ибо неудачи есть признание темными. Духом надо воспрянуть на все и на всех, кто ополчился, чтобы убить сердце огни в стремлении его к свету. За всем против идущим скрывается тьма во всех ее видах и формах. И Бог свету и души владыкой идет, и этим только условием, этим одним тьму против себя вызывает, и ненавистен он тьме светом горящим внутри.